Семьдесят Кассандра коснулась мира взглядом, будто новорожденная. Она дрожала. Капли пота на кончиках ресниц преломляли слабый свет. Показывающая приближающуюся червоточину голограмма подсветила ее руки желтоватым светом. Офицеры и матросы взорвались радостными криками. Даже канджика просияла. Они рады так рады. Кассандра была за пределами радости. Она пребывала в благоговении. Ее мозг был набит экспериментальной информацией, уникальной экспериментальной информацией. Она побывала в роли телескопа, глядящего в гиперпространство. Она видела обнаженную суть космоса, неограниченная барьерами человеческого восприятия. На недолгое время она превзошла человеческую природу, и залой этого огня безличного опыта стал мозг, наполненный информацией на грани откровения. Это величественно, ошеломляюще. Она никогда бы ничего этого не увидела, если бы не покинула город. Там она бы лежала в баке для фуги, под капельницей с жаропонижающим, под присмотром двоих врачей, в полной безопасности, при полнейшей поддержке, но безо всякой новой информации. Здесь она, как и Белл, была на грани того, что ее пристрелят, но она увидела столько, что риск жизни и здоровья уже казался чем-то ничтожным. Она сжалась в комок, упираясь лбом в ладони. Тошнота сигнализировала, что она близка к тому, чтобы потерять сознание. Низкое давление. «Очень пить хочется». Лихорадочная дрожь, одежда под костюмом для фуги пропиталась потом и прилипла к коже. «У меня лихорадка фуги», — прохрипела она. Прикосновения, звук, свет все еще давали ей слишком много информации. Мозг перегрузился. Бригадный генерал подошел к ней, ступая по палубе магнитными подошвами. «Феликитасион», — сказал он. «Поздравление, французский». Кассандра подняла голову. «Я не справляюсь с сенсорной стимуляцией после фуги», — сказала она на англо-испанском. «Отнесите меня куда-нибудь в темное и тихое место». Я отведу вас к вашему соплеменнику, сказал генерал. Она тряхнула головой и застонала. Одной, никаких стимулов, электрические сигналы другого хома-квантус еще хуже, чем здесь остаться. Сквозь дурноту она слышала голоса, говорящие по французски и на их собственном языке. Потом лейтенант вручную снял магниты с ее ботинок, аккуратно взял ее на руки и поплыл прочь от мостика. Кассандра свернулась клубком, прикрыв уши и плотно зажмурив глаза, ожидая, когда природные нейроингибиторы достигнут нормальной концентрации. Шуршание одежды по коже болезненно отдавалось в её мозгу. И нет возможности избавиться от этого лекарствами. Любой из седативных, которые она обычно принимала после фуги, нарушит ее осознание. Она позволила фоновому электрическому току из электропластин также течь в магнитосомы. Мозг принялся составлять карту корабля, внутри которого ее перемещали, и создал трехмерный чертеж, в котором она могла без труда ориентироваться. Принеся ее в лазарет, лейтенант засунул ее в спальный мешок и застегнул молнию. Потом выключил свет и вышел, закрыв дверь. «Добрый человек», — подумала Кассандра, — «мог бы стать хорошей сиделкой на гарете. К сожалению, он еще и хороший офицер». Она ощущала, что за дверью стоит на посту служащий военной полиции, которого оставил там лейтенант. Металлическое снаряжение, в том числе электрошокер, утяжелённая дубинка с фонарем из углей волокна и стали — Все это давило на ее слабое магнитное поле. Ей очень хотелось наесться лекарств и заспать всю эту лихорадку, спать несколько дней. Но мозг кипел от того, что ему удалось узнать. Так прекрасно! Открытий на всю жизнь хватит, и даже не на одну. Все это того стоило. И у них есть другая награда, еще больше. Перед значимостью врат времени меркло даже то, что она только что выполнила. Она расстегнула спальный мешок. Уставшая, с разряженными электропластинами, еще не отошедшая от лихорадки, она направила слабый ток из электропластин в левую лобную долю. С трудом вошла в савант. Мир вокруг расцвел утешающими математическими и геометрическими закономерностями, углами, сопряжениями. Мир медленно, будто по капиллярам, наполнялся элегантнейшей логикой. Она сняла наклейку с костюма для фуги и прилепила на запястье. Святой Матфей изготовил ее по данным своих наблюдений за рукой майора Яканджики и по предоставленным белым техническим характеристикам. Однако он не был бы святым Матфеем, если бы не усовершенствовал ее. Отзываясь на движение ее пальцев, устройство начало взламывать коды доступа к замку и одновременно выдало стоящему снаружи полицейскому приказ уйти в другое место».